Рабочие солдаты уверенно возлагали ответственность за юрские стычки и жертвы на патриотических провокаторов. На чьей стороне истина? Суждение массы, разумеется, не безошибочно. Но грубо заблуждается тот, кто считает, будто масса слепа и легковерна. Где она задета за живое, там она тысячами глаз и ушей воспринимает факты и догадки. проверяет слухи на своей спине, отбирает одни и отбрасывает другие. Где версии, касающиеся массовых движений, противоречивы, ближе к истине окажется та, которая усвоена самой массой. Поэтому так бесплодны для науки международные сикофанты типа Ипполита Тена, которые при изучении великих народных движений игнорируют голоса улицы. сэтне подбирая пустые сплетни салонов порождённые изолированностью и страхом страница 45 -я. демонстранты снова осаждали таврический дворец и требовали ответа к моменту прихода кронштадтцев какая-то группа вызвала к ним чернова почувствовав настроение толпы Слебоходливый министр произнёс на этот раз небольшую речь, скользнув по кризису власти и отозвавшись презрительно обушедших из правительства кадетов с катертью дорога. Его прервали возгласами: "А почему же вы раньше этого не говорили?" Милюков рассказывает даже будто рослый рабочий, поднося кулак к лицу министра, исступлённо кричал: "Принимай Сволочь власть Коле дают. Если это даже не более, как анекдот, и в этом случае он с грубоватой меткостью выражает самую суть июльской ситуации. Ответы Чернова не представляют интереса. Во всяком случае, они не завоевали ему Кронштадтских сердец. Уже через 2-3 минуты в зал заседаний исполнительного комитета Вбежал кто-то с криком, что Чернова арестовали матросы и собираются расправиться с ним. В неописуемом возбуждении исполком командировал на выручку министра несколько видных своих членов, исключительно интернационалистов и большевиков. Чернов, показывав впоследствии правительственной комиссии, как сходя с трибуны, он заметил за колоннами у входа Вреждебное движение нескольких лиц. Они окружили меня, не пуская к двери. Подозрительная личность, командовавшая задержавшими меня матросами, всё время указывала на стоящий вблизи автомобиль. В это время к автомобилю подошёл появившийся из Таврического дворца Троцкий, который встав на передок автомобиля, в коем я находился, произнёс небольшую речь. предлагая отпустить Чернова, Троцкий вызывал поднять руку тех, кто против. Ни одна рука не поднялась. Тогда группа, проводившая меня к автомобилю, с недовольным видом расступилась. Троцкий, как мне кажется, сказал, что вам, гражданин Чернов, никто не препятствует свободно вернуться назад. Общая картина всего этого не оставила у меня сомнений. что здесь имело место попытка заранее подстроенная тёмными людьми, действовавшими помимо общей массы рабочих и матросов, вызвать меня и арестовать. За неделю до своего ареста Троцкий говорил на объединённом заседании исполнительных комитетов. Эти факты войдут в историю, и мы попытаемся установить их такими, как они были. Я видел, что около входа стоит кучка негодяев. Страница 46. Я говорил Луначарскому и Рязанову, что это охранники, что они пытаются ворваться в Таврический дворец. Луначарский смеётся, верно. Я мог бы их узнать в десятитысячной толпе. В своих показаниях от 24 июля уже из одиночной камеры Крестов Троцкий писал Я сперва решил было выехать из толпы вместе с Черновым и теми, кто хотел его арестовать на автомобиле, чтобы избежать конфликтов и паники в толпе.